В сравнении Гамлета с Геркулесом, его знаменитый загадочный характер, сделавший нарицательным имя этого литературного героя, совершив какое-нибудь дело, он впадал в полное бездействие, в умственное оцепенение, пишет исландский хронист. Известно, что дополнительно Шекспир использовал и другие самые разнообразные источники, включая рассказы соотечественников о нравах, обычаях, климате и природе Дании. Рейнское вино, которое пьют его герои, было в особом почёте у датской знати этой эпохи. Генриенс Тьерне, Гендльстен Расен Кранс, Осте Озрик реальные существовавшие влиятельные датские аристократические роды XVI века. Йоген Валькеманд, Вальдемар реальные имевшие хождение датские личные имена. Историки подтверждают, что при датском королевском дворе эпохи Шекспира Действительно существовал отмеченный им обычай во время празднеств без конца провозглашать тосты и при этом полить из пушек. В тех пьесы попенается популярное в Дании музыкальное произведение, распространенное в Германии и странах Северной Европы, танец. Действие трагедии происходит не в датском королевском замке Кронборг, 16 века, близ городка Хельсингер, Эльсинор, и не в его предшественнике замке Кроген 14 века, а просто в Эльсиноре, то есть в замке, что раньше стоял на их месте. Начинается пьеса, и на сцене возникает ночь и и леденящий холод, отмечает современный биограф Шекспира Энтони Берджес. Очень холодно, и мне не по себе, говорит в первой сцене трагедии часовой Франциска. Его собеседник Гараций вспоминает, как прогневавшись на послов польского короля, отец Гамлета и соней их вывалил Из звезд в тексте упоминается лишь полярное. Море, омывающее датские берега, бушует в трагедии от моря бед в гамлетовском монологе «Быть или не быть», до вполне реального, над которым высится замок, скарабкавшийся на выступ страшного утеса, нависшего над морем. «Шалеет всякий, кто увидит море под крутизной во столько сожений, рябущей вниз», — говорит Горацио. Хоть трагедии ее насильники, солдаты, матросы, рыбаки, могильники, нищие, на сцене суровый скудный северный край, причем именно северный. девятый, а не как не шестнадцатый века. Американский драматург Перси Маккен Четрологии Тайна Гамлета короля Дании 1949. о событиях непосредственно предшествующих тем, что составляет сюжет Гамлета Шекспира. трактовит противостояние отца Гамлета Клавдию как борьбу северного язычества и христианства. Один с Иисусом король поддерживает вона хомиссионера Селестина, его брат жрецов прежних богов. Официальное христианство было принято в Дании в 965 году. Но в описываемое время там уже проповедовали христианские миссионеры, страной уже правило несколько конунгов христиан. Эту духовную специфику эпохи